Ночь совы. Глава 12. 19 часов 33 минуты. Лейли почти бежала от автобусной остановки Ойдос. Она пересекла пустынную игровую площадку, эспланаду, посыпанную розовым гравием, где весной мэрия высадила хилые деревца, и, задыхаясь от напряжения, поднялась на восьмой этаж башни H9. Из багета, зажатого под мышкой, на каждую ступеньку сыпались крошки. Толкнув дверь, Она ввалилась в квартиру. Альфа, Бэмби и Тидиан сидели за накрытым столом. Лейли бросила сумку на ближайший стеллаж и чуточку слишком резко положила хлеб на стол. Лица детей остались бесстрастными, и Лейли занервничала. Не из-за нового патрона. Рубен Либерас был безупречен, даже превзошел ее ожидания. Удивительный, потрясающий, доброжелательный, сбивающий с толку хранитель тайны запертых номеров, которые ей не позволялось убирать. Лейли расстроилась из-за опоздания. Виноваты пробки и автобус, тащившийся с черепашьей скоростью. Рабочий день у всех марсельцев заканчивается в один и тот же час, как будто людей вынуждают не только жить и работать в одних и тех же огромных городах, но и возвращаться по домам в одно и то же время. Бэмби бросила взгляд на часы над буфетом. 19 часов 37 минут. Дочь не поздоровалась с Лейли, не улыбнулась. На ее лице застыло выражение холодного неодобрения. Точь в точь учительница, встречающая малыша, который на одну минуту опоздал после перемены. Я была на работе, простите. Лили бросила темные очки в корзину, села, налила себе воды. Мне правда очень жаль. Сегодня был мой первый день, а город шести вечера просто стоит. Завтра постараюсь лучше рассчитать время и закончу пораньше. Мой босс согласился. Да ладно вам, Успокоил и Альфа, и отрезал себе сразу треть багета. Бэмби продолжала дуться. Красоточка моя. Лейли мысленно улыбнулась. Мечта любого мужчины. Она жалела несчастного, которому достанется этот хрупкий дракончик. Ему лучше не опаздывать к ужину и не забывать зайти в булочную. Лейли положила себе тажина, кускус с цыпленком. Дети, по раса навсегда заведенному порядку, не стали ждать возвращения матери и сели за стол. Но к еде едва притронулись. «Вообще-то Бэмби имеет право злиться», — подумала Лейли. «Я сама завела этот ритуал» ненарушаемую семейную традицию. Мы едим вместе, начинаем ровно в 19.30, не включаем ни телевизор, ни радио. Каждый вечер ей приходилось преодолевать сопротивление старших детей. У них всегда находились занятия поинтереснее. Нужно сделать домашнее задание, встретиться с друзьями. «Ну чего то мам, я потом что-нибудь съем, возьму в холодильнике». Бэмби возмущалась даже громче Альфа. «Запальчиво повторяя, мы уже не дети, подумаешь, опоздала на минуту, мало ли что бывает». Но Лейли была непреклонна. До тех пор, пока один из них не заведет собственную семью, определять порядок в доме будет она. Днем они могут делать, что хотят, вставать поздно, выходить из дома еще позже, но к ужину быть как штык. Лейли знала слишком много семей, члены которых встречались в дверях или на лестничной площадке и жили бок о бок, не общаясь. А ведь кое-где имеются отцы. Бурчите на здоровье, дети мои, но за стол мы будем садиться ровно в половине восьмого потому что Тидиану завтра в школу. Она не сдавалась и победила. Лейли бросила короткий взгляд на детскую поверх головы младшего сына. Одежда разбросана, мяч упал с этажерки на пол, наверняка из-за сквозняка, который еще и перевернул горшок с фикусом, и никто не потрудился подмести. Ничего страшного, главного достижения у нее не отобрать. Моали каждый вечер едят вместе, спорят, смеются, разговаривают. Впрочем, сегодня вечером все немногословны. Альфа раскачивался на стуле, и тот скрипел. Бэмби встала, чтобы налить в графин воды. Можно подумать, опоздание матери разрушило магию. Тишина была почти нездоровой. И все из-за семи минут? Лили гнала прочь воспоминания о том, как сама скандалила, если дети слегка задерживались. Ей хотелось нарушить молчание, и она начала рассказывать, как прошел день. Семейные трапезы тем и хороши, что всегда есть тема для беседы. Альфа выглядел озабоченным, Бэмби казалась усталой, но постепенно перестала хмуриться. Рубен Либерас ей нравился. — Он правда назвал тебя маленькой солнечной принцессой? — спросила она. — Ты выдумываешь, мам. Девушка удивилась, услышав, сколько в мире отелей Ибис. Ей понравилась идея, что можно перемещаться из одного в другой, чтобы переночевать или поработать управляющим. Лейли заметила, как Альфа и Бэмби несколько раз переглянулись. Эти двое всегда были неразлучны, но сегодня они выглядели настоящими заговорщиками. Значит, ее опоздание всего лишь предлог или недовольство. Занятый наблюдением за старшими, Лейли забыла о Тидиане, а тот даже не начинал есть. Ничего веселого, когда все едят одно и то же, но Лейли и тут не уступала, особенно когда еду готовила бабуля Марем. Тидиан ковырял вилкой холодный кускус, стараясь не ронять крупинки на стол, чтобы не навлечь на себя материнский гнев. Но выражение лица у него было мученическое. Да «Доедай, сынок. Бабуля очень старалась». Лейли тянула время, заговорила о том, как прошло утро, о своем визите в бюро, о шансах получить квартиру побольше при посредничестве этого симпатичного Патрика или Патриса. «Надо же, какой удачный выдался день!» — прокомментировал Альфа. «Тебе сегодня встречались одни добрые самаритяне». Бэмби закатила глаза, бросила красноречивый взгляд на четыре кровати в спальне. «Пока-то наша нищета никуда не делась». «Мам, уже остыла!» Сидиан уронил вилку. Кускус рассыпался по столу, как песок. Цыпленок плавал в подливке между репой и кабачком. На секунду Лоэли захотелось отвесить сыну оплеуху, ведь регулярно разыгрывает один и тот же спектакль. Но она взяла себя в руки. Бить ребенка никогда. Нужно терпеть. Господи, ну почему работающие матери должны проявлять больше терпения, чем все остальные?» Тидиан еще не принялся за цыпленку, а Бэмби уже приступила к десерту. Взяла себе натуральный йогурт. Лейли только сейчас заметила, что дочь накрашена сильнее обычного и слишком уж торопится. Может, отсюда и глупая злость на мать? Уходишь? Да, идем в Ширину в Хэппи Дейс. Там вечером провизора, вечеринка фармацевток. Нарядилась Бэмби сравнительно разумно. Юбка миди в стиле -кантри, белая блузка со скромным вырезом, цвет подчеркивает красоту смуглой кожи, Бандана и беновый треугольник на шее. Если бы не излишний яркий макияж, ее естественная прелесть заставила бы позеленить от зависти весь курс будущих аптекарш. Ужин закончился сразу после 20.00. ноль Бэмби вышла из-за стола. Лоэли разрешила Тидиану не доедать и извинилась перед Альфа. «Пойду уложу твоего брата». «Да на здоровье, не торопись, Мон». И она не торопилась. Десятилетний Тидиан вел себя как шестилетка. Минута на чистку зубов, десять на историю, две на не любимого меча и еще одна последняя, нескончаемая, на поцелуй, пожелание спокойной ночи. «Мамочка, мне нужно тебе что-то сказать. Мамочка, я забыл уложить ранец. Мама, мамуля, мамулечка, иди сюда. Ну, еще один последний разочек». Так продолжалось с четверть часа, и Альфа успел уйти. Даже посуду за собой не убрал. Лейли вдруг почувствовала себя ужасно одинокой и запаниковала. Впервые за вечер В квартире установилась тишина. Она отогнала гнетущее предчувствие. Оно терзало ее каждый день, но этим вечером было просто невыносимым. Больше они все вместе ужинать не будут. Лили протянула руку, чтобы включить радио, но не успела. Неизвестно, было ли это совпадением, но в квартире этажом ниже взревел рай. Камила. Завистница прибавила звук. Как только Альфа и Бэмби ушли из дома, Атидиан почти заснул. Такая вот мелкая мстительность. Лили не знала, как поступить. То ли спуститься и поскандалить, то ли плюнуть и растереть. Второе. Она любит Рая, и по ушам он бьет не так уж сильно, хотя Камила рискует оглохнуть. Лили занялась посудой, и тут в дверь постучали. Она по привычке обвела взглядом квартиру. В мойке грязные тарелки, на столике в гостиной стопка проспектов, полки этажерок прогнулись под тяжестью книг, коллекция очков, коллекция сов, спальня, ворох одежды. Лейли не знала, кто стоит за дверью, да это и не имело значения, главное — не выдать себя, даже ничтожной деталью. Всякий раз, когда кто-нибудь, кто угодно приходил к Лейли домой, она могла думать только об одном — защитить главную тайну.